Глава 21. Изучение и обсуждение контракта заняло у меня не только весь обед, но еще полтора часа после него. Все это время Василиск никого не принимал и в принципе никого к себе не пускал. Мои коллеги наверняка заинтересуются, чего это мы с шефом делали так долго наедине в запертом кабинете. И то, под конец я уже торопилась поскорее совсем разделаться и непрежно перепрыгивала взглядом со строчки на строчку. После прочитанного могу вполне определенно сказать, что мой начальник параноик. Только он может так все учитывать. Но параноик щедрый. Нет, мне в принципе понятно, что все эти правила по соблюдению секретности и безопасности нужны ради Матвея. Но теперь я не понимаю, как Триве вообще мог решиться пустить меня к себе в дом без предварительного контракта и допроса с пристрастием. Хотя допрос заменила мое первое собеседование с тираном. Устало потянулась. По-хорошему, надо бы еще раз прочитать внимательно, но сил уже нет. В целом, вроде бы неплохо. Условия приятные, зарплата отличная. А то, что за мной по выходным и, может быть, даже по вечерам охрана будет таскаться, и чтобы куда-то пойти или уехать, нужно заранее предупредить либо шефа, либо охрану, так это нормально, с учетом активности Крамера. Контракт бессрочный, но с возможностью разрыва по желанию сторон в любой момент. Взяла ручку и решительно все подписала. Жутко довольный шеф вскоре поставила свою подпись. «Мария, такой момент. Есть ли на данный момент у вас перед кем-либо какие-то обязательства?» Сразу вспомнила, что должна Антону немаленькую денежную сумму. «Возможно, а что?» «Мне необходимо знать обо всем. У вас не должно быть ни перед кем обязательств, поскольку тогда на вас кто-то сможет повлиять. Вы можете отвлекаться и из-за этого быть менее внимательной». «Ну, у меня есть денежная задолженность перед одним человеком, но это никак и ни на что не повлияет». «Кто сколько?» — будничным тоном поинтересовался шеф. «Начальник меня определенно пугает. Зачем вам это знать?» — я в полном недоумении. «Когда мы просто работали в одной компании, это одно. Теперь вы мой человек, и я должен обо всем знать». А если вас начнут шантажировать или попробуют подкупить, для того, чтобы вы слили ценную информацию или что-то сделали? 3В все больше открывает передо мной свои параноидальные черты характера. Да кому шеф так сильно нужен, что прям няню его ребенка подкупали? Извините, Владимир Витальевич, я не понимаю. Может, когда я уже подписала контракт, вы поясните? Вы какая-то важная шишка? Вас кто-то преследует помимо Крамера-старшего? Хотела еще спросить, почему Василиск тогда не среди большого руководства компании, а в среднем звене управления. На удивление, шеф согласно кивнул головой: Да, Мария, у меня есть причины, скажем так, осторожничать, но пока я вам не могу сказать всего. В общем, еще спустя час я выходила из кабинета шефа немного злая, немного растерянная и очень усталая. Этот тиран вытянул из меня всю информацию, причем не только по денежным обязательствам, вплоть до того, кому и что я обещала и не собираюсь ли с кем-нибудь встречаться и заводить серьезные отношения. Короче, влез в мою личную жизнь, по самой не хочу, раздал указания и отправил работать. Вскоре мне на счет поступит круглая сумма, которую я должна буду перевести на счет Антона. Так что теперь я буду должна не коллеге, а шефу. Часть из суммы долга начальник будет понемногу забирать из моей ныне очень солидной зарплаты. Чувствую себя под колпаком. На рабочем месте я достала из кармана новенький дорогой телефон. Это начальник мне выдал рабочий, а старый засвеченный сказал выбросить. И теперь вот сижу и недоумеваю. Куда я влезла? Как это вообще получилось? Ничто ведь, как говорится, не предвещало. Ожидаемо коллеги ближе к концу рабочего дня стали наседать, любопытствуя, чего же это мы там с Триве заперлись в кабинете так надолго. Отшутилась, что якобы генеральную репетицию перед грядущей презентацией проводили. Там ведь много специфического товара, который станет рекламировать, в том числе и шеф. Ну и ляпнула, что проводила начальнику ликбез по использованию некоторых особо специфических предметов. Да простит меня Треве. И вот, когда совсем-совсем уж ничего не предвещало, а коллеги собирались уходить, в дверях кабинета появился уже знакомый мне курьер – когда-то доставивший красную коробку с сюрпризом от Крамера. Шустрый парень бодро и уверенно направился к моему рабочему месту. Коллеги после событий сегодняшнего дня на чеку и никуда не уходят. Курьер выложил на этот раз небольшую коробку, тщательно упакованную в несколько защитных пакетов, еще и запечатанную лентой с печатями. Вместо того, чтобы попросить роспись, в получении сфотографировал меня с коробкой в руках. Наверное, лицо у меня на фото будет ошарашенное. Парень, доставивший посылку, ушел быстрее, чем я могла хоть как-то отреагировать. Смотрю на коробку, словно на бомбу. Переношу взгляд на мужчин, находящихся неподалеку и усердно делающих вид, что у них в кабинете вдруг появилось много дел. Взяла коробку с ножницами и ушла с этим набором в туалет. На этот раз, благодаря объемам подарка, решила никому ничего не говорить и не показывать, а то в прошлый раз, да и в позапрошлый, перед тревой было очень стыдно. Ну и что, любопытно стало, что же в этот раз придумал Крамер. Зашла в туалетную кабинку, где заперлась и нетерпеливо распечатала коробку. Когда я увидела ее содержимое, рука дрогнула и чуть не высыпала все прямо в туалет. Открыла я бархатную коробку, внутри которой оказался шикарный ювелирный набор колье и сережки. Нашла записку. На этот раз, дорогая, чтобы ты не ругала меня за скупость, дарю что-то более серьезное. У меня, правда, еще осталось кольцо из этого набора, но его я подарю тебе позже при встрече. Надеюсь, этот подарок тебе больше придется по вкусу. Я выбрал черный жемчуг. Жемчуг сам по себе прекрасно идет белоснежком. Но белый бы не соответствовал твоему образу до конца, а вот черный в самый раз. И да, я знаю, что он называет тебя Белоснежкой. Печально вздохнула. «Ну вот, опять придется идти ябедничать к шефу. Такой дорогой подарок я точно у себя не оставлю. Раз босс так не хочет, чтобы у меня были какие-то перед кем-то обязательства, пусть помогает по своим каналам вернуть подарок отправителю». Еще раз полюбовалась красивым и наверняка очень дорогостоящим комплектом, а потом решительно закрыла крышку. Померить, конечно, хочется, но это лишний соблазн. Записку от Крамера смыла в унитаз, поскольку знаю любовь шефа к чтению чужих писем. И действительно, стоило мне зайти в кабинет к начальнику и с мрачным видом продемонстрировать тому содержимое коробочки и пояснить, что это от Крамера, первый вопрос Триве оказался таковым. «Записка есть?» Нет. Я была готова к вопросу, поэтому ответила быстро и уверенно. Василиск посмотрел на меня пристально и придирчиво. Мария, вы мне врете. Не вопрос, утверждение. Вовсе нет, опустила глаза и почувствовала, как начинаю неудержимо краснеть. Не умела врать, так лучше бы и не начинала. Где записка? Не было ничего. Если уж начала врать, то надо стоять на своём. Мария, вы не умеете врать. Я знаю. «Где?» «Уничтожено». «Что же там было?» «Вам еще рано знать о таких вещах. Месть сладкая и долгожданная. Пусть теперь тиран мучится от любопытства». Шеф прищурился нехорошо. Наверняка о плетке задумался. «Мария, вы понимаете, что ходите по краю?» «Владимир Витальевич, а зачем вы Крамеру рассказали про мое прозвище?» «Василиск подобрался». «В личном разговоре Давид упомянул, что дал вам свое прозвище, но я объяснил, что оно у вас и так есть». «А он какое дал?» – заинтересовалась я. «Что-то тут у всех столько прозвищ?» Василиск посмотрел на меня осуждающе, словно я что-то неприличное спросила. «Не скажете?» «Если просветите меня относительно содержания послания, скажу». «Э, -э нет. В данном случае шефу куда-либо пытнее, чем мне». Так что пусть страдает, как я когда-то. Владимир Витальевич, вы поможете мне вернуть этот комплект украшений? Начальник почему-то не торопится с ответом и долго рассматривает жемчуг, а затем подхватывает колье и пропускает между пальцев. — Вы мерили украшения? — задал странный вопрос начальник. — Нет, зачем? — Примерьте. — Я в ступоре. — Для чего? — Вам самой не любопытно? — Нет. А мне да. У Крамера должен быть хороший вкус. Наденьте, пожалуйста. Владимир протягивает мне колье. В этом ведь ничего такого нет. Ну, раз так вежливо просят, да и правда, ничего такого в этом нет. Протягиваю руку к колье. Черный жемчуг завораживающе скользит по широкой мужской ладони и пальцам. Владимир на меня сейчас так смотрит, что простая примерка уже не кажется мне хорошей идеей. Ощущения такие же, как когда я доставала из красной коробки второго презента Крамера кружевное нижнее белье. Кстати, прямо точно моего размера. Убираю волосы на бок и пытаюсь на ощупь застегнуть ожерелье. «Помочь?» Как-то так очень напряженно, спрашивает Владимир. «Я и сама очень напряжена, и чего уж там, вся атмосфера кабинета словно заряжена этим самым напряжением. Блин». Кое-как, наконец, удалось застегнуть ожерелье. Повернулась к начальнику, продемонстрировала серьезному Василисску украшение. «Сережки я не буду надевать», – пробурчала я, – «не нравится мне все это». Вышла в приемную. Даша уже ушла домой, и я воспользовался ее зеркалом, спрятанным в шкафу. «Ну, красиво, очень красиво. И действительно, до обидного невероятно мне идет под новый образ». Ряды черного жемчуга красиво опоясывают шею, напоминаю сама себе Клеопатру. Именно такого эффекта и хотел добиться стилист. Дабы лучше рассмотреть, как сидит ожерелье, расстегнула дополнительно пару пуговок на блузке. «Вам очень идет», – раздался за моей спиной голос шефа. Ой, в зеркале отразился начальник. Поспешно закрыла дверцу шкафа и привела одежду в порядок, а ожерелье сняла. Знаете, я подумал вот о чем. Украшение можете оставить у себя. Как это? Да ведь нанес вам моральный ущерб сегодня. Полагаю, это достойная плата. Мне так не кажется. Как хотите. Василиск забирает у меня ожерелье. А вы передадите подарок обратно к рамору? В моем голосе проскользнули нотки сомнения. Вы мне не доверяете? Доверяю, наверное. Не переживайте, уже сегодня украшения будут у отправителя с пояснительным письмом от меня. Больше Давид вас не станет беспокоить. Интересно, слова-то приличные в том письме будут. Мария! Да? Едем домой? Хм, как звучит-то? Мне нужно заехать к себе. Раз уж я переселяюсь, мне нужно собрать вещи. Шеф поморщился, но потом решительно произнес. «Хорошо, едем, я вас отвезу». «Да ну зачем, я лучше туда на метро, так быстрее, а то сейчас дикие пробки, а обратно с вещами уже на такси. Не волнуйтесь, езжайте лучше к Матвею, наверняка мальчик скучает». «Нет, Мария, больше я вас одну не отпущу, тем более на общественном транспорте. Такси, знаете ли, тоже определенный риск». «Да, Матвею придется подождать, зато, думаю, ожидание будет награждено» когда я привезу ему вас. Впервые чувствую себя чем-то подарком. Когда выезжаем? Сейчас. Собирайтесь. Ура! Коллеги уже ушли. Собралась со скоростью метеора, попрощалась с резиновой Зиной и уже у лифта, где меня дожидался шеф, озадачилась. Владимир Витальевич, может нам по раздельности выйти? А потом вы меня где-нибудь по дороге подберете. В другие дни, понятно, буду до метро доходить, ехать до следующей станции, а потом пешком. «К чему такие сложности?» «Ну так увидят еще, слухи разные нехорошие пойдут». «Вас так слухи волнуют?» «А вас нет?» «Не особо. После слухов и пересудов о том, как мою руку, сердце и прочие органы штурмует некая активная мадам с меня уже ничего не пугает». «Кстати, а мадам? Она уже очень давно не появляется в компании и все еще болеет?» Василиск безразлично пожал плечами. Я слышала, что увольняться собирается. Во всяком случае, сейчас взяла отпуск за свой счет. Удивленно распахнула глаза. Уволиться, когда занимаешь суперкрутую должность в компании? Владимир Витальевич, что вы сделали с Мариной? Мне вдруг правда стало за эту женщину страшно. Вам этого лучше не знать. Вы ее все-таки били? За кого вы меня принимаете? Я предпочитаю иные методы. Лишь немного напугал. Напугать до такого состояния, что стальная мадам С готова уволиться? Сильно.